Глава 42. Сера на кончике спички зашипела, когда её поглотило пламя. Я проверила, не потеряла ли маленький ножик, спрятанный под футболкой. Успокоенное прикосновением к металлу, я медленно пошла вперёд, вслед за сбежавшим Вурдалаком. Интересно, Мешка уже успел его догнать или, может быть, упырь ждёт меня? Я приложила пальцы к щеке, по которой он провёл когтем. Рану снова стала жечь. Надеюсь, от неё не останется и следа. Я всё ещё дрожала при мысли о Велесе. Моя затея, казавшаяся гениальной ещё несколько минут назад, теперь вовсе такое не представлялось. Вот глупая. Я думала, что смогу перехитрить богов. Впрочем, Я, наверное, так и так умру. Не переставая зажигать всё новые спички, я заходила всё глубже в лес. Попыталась поджечь найденные ветки, но в это время суток их покрывала роса. Порошок, которым шептуха обсыпала Вурдалака, сверкал всеми цветами радуги. Я не знала, что входила в его состав, но не поверила, когда баба-яга сказала, что он волшебный. Теперь это было делом чести узнать, из чего он сделан. Если, конечно, я проживу достаточно долго, чтобы у меня появилась такая возможность. Небо над моей головой разовело и разовело. Птицы просыпались от сна. Времени оставалось всё меньше. Под воздействием солнца цветная пыль окислится и перестанет светиться. Я побежала Прикрывая очередные зажжённые спички руками, чтобы пламя не погасло. След становился всё незаметнее. Вурдалак должно быть уже растерял большую часть порошка. Я совсем сбилась с пути и понятия не имела, где нахожусь. Если я сейчас потеряюсь, то никогда не найду дорогу к могиле у пыря. И что ещё хуже, у меня могут быть очень большие проблемы тем, чтобы выбраться из леса. Внезапно цветное свечение исчезло. Я резко остановилась. Пламя обожгло пальцы. Я зашипела и потушила спичку, которую уже невозможно было держать. Утянулась к коробку. Осталась последняя спичка. Я провела её головкой о шершавую стенку коробка вспыхнуло жёлтое пламя. Сверкающей пыли нигде не было видно. Чёрт, прошипела я, крутясь вокруг своей оси. Я ожидала, что у меня быстрее закончатся спички, чем порошок перестанет сверкать. Присев на корточки, я разглядывала опавшие на землю листья, но не могла обнаружить никаких следов. На четвереньках Я поползла в обратном направлении, пока не увидела еле заметный блеск почти угаснувшего порошка. "Гося!" услышала я крик. Я поднялась и вдалеке увидела мешка, махавшего мне фонарём с голубым светом. Хотя я и находилась посреди леса, но видимость была превосходной. Густые и раскидистые кроны высоких деревьев пропускали мало солнечного света. Так что подлеска почти не было. Погасив бесполезную теперь уже спичку, я подбежала к мужчине и бросилась ему в объятия с такой силой, что мы чуть не упали на землю. Гося, Гося, всё в порядке. Он крепко обнял меня и притянул к себе. От него пахло лесом и дымом. Я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Страх Не покидавший меня с момента встречи с Велесом, постепенно начал отступать. Я потеряла след, призналась я. Мешка отстранился на расстояние вытянутой руки, коснулся моего подбородка и слегка приподнял его, склонив голову на бок, чтобы хорошенько рассмотреть мою поцарапанную щеку. Он крепко сжал челюсти. Прибью ублюдка прорычал он. Я удивлённо заморгала. Мешков впервые при мне употребил бранное слово. До сих пор он демонстрировал безупречные манеры. "Ничего страшного", попыталась я успокоить его. "Как только вернёмся домой, я продезинфицирую рану, а когда она затянется, буду смазывать её луковой мазью по авторскому рецепту бабы Яги". Вот увидишь, от шрама не останется и следа. Прости меня. Он наклонился и прислонился лбом к моему лбу. Я должен был защитить тебя. У тебя неплохо получается, заверила я его. Я ведь всё ещё жива. Но ты можешь продолжать обнимать меня, это очень мило. Мешка засмеялся и крепче прижал к себе. Я снова глубоко вдохнула его запах, действовавший на меня так успокаивающе. Мне ещё никогда не было так страшно, призналась я. Я видел, но не мог выстрелить раньше, боялся попасть в тебя. А если бы я раскрыл себя, то он мог бы тебе навредить. Он думал, что я говорю о Вурдалаке, но это Велес так меня напугал. Думаю, это его мёртвые чёрные глаза будут сниться мне по ночам в кошмарах, а вовсе не узкие зрачки упыря. Мешка отстранился и взял меня за руку. Мы знаем, где могила Вурдалака. Вы убили его? Нет, ждём тебя. Я улыбнулась. Сейчас самое время упырю начать бояться. Устроился для сна. Иди, нечего терять время. Баба-яга, наверное, уже беспокоится, почему мы так долго не возвращаемся. Он потянул меня меж деревьев. Я сама бы не нашла дорогу. Слишком много времени я провела у ворот Нави. У меня не было бы шансов добраться сюда, если бы мои товарищи не пошли вперёд. К счастью, Вурдалаку не удалось от них скрыться. Шептуха ждала нас у небольшого холма, который через несколько метров Круто переходил во овраг. Она стояла над насыпью, под которой мог спокойно укрыться упырь среднего роста. Он закопался здесь до того, как мы добежали. Наверное, надеялся, что мы не заметим его небольшой курганчик, пояснила она. Как ты себя чувствуешь? Мешка снова повернул моё лицо, чтобы показать ей царапину. Шептуха однако не стала из-за этого охоти причитать. Видимо, не испытывая угрызений совести за то, что использовала меня как живую приманку, не останется и следа. Она похлопала меня по здоровой щеке. Разберёмся с этим позже. Сначала нужно избавиться от проблемы. Мешка, будь так добр. Она указала на лежавшую рядом лопату. Вурдалак зарылся неглубоко. Его неподвижное тело обнаружилось всего под несколькими десятками сантиметров рыжеватого суглинка. Я испуганно отшатнулась, когда из земли показалось его застывшее лицо. Несмотря на то, что почва была влажной, она не прилипала к коже монстра. Он словно отталкивал её от себя. Может, это ещё одна способность, которой обладали Вурдалаки? Если бы они выбирались из своих могил, все измазанные землёй, Им вероятно было бы труднее нападать на потенциальных жертв. Любой бы, наверное, удивился при виде грязного мужчины. Я обхватила себя руками, глядя на Врадалака. Он всё ещё меня пугал. Я до сих пор ощущала на коже его отвратительные прикосновения. Это точно был тот самый упырь, что охотился на меня, но теперь он выглядел самым обыкновенным трупом. Серое лицо с запавшими щеками и глазами. Тонкие веки, по которым пробегала сеть голубоватых прожилок. Из рта торчал посиневший, распухший язык. Он лежал на спине, сложив руки на груди. Самый обычный мертвец. Я много раз видела таких в универе. Ничто не указывало на то, что он способен самостоятельно покинуть свою могилу. Я заметила, что рядом с телом покоится подгнивший туристический рюкзак. Видимо, при жизни Вурдалак и в самом деле был самым обычным туристом, который случайно попал в Велесу под горячую руку. Что с ним случилось? спросила я. Он выглядел иначе. Шептуха зачмокала золотой накладкой. Я доброительно кивнула моей любознательности. Вурдалаки выглядят так днём. Если бы он напился этой ночью крови, то у него бы сейчас было румяное лицо. Когда-то по этому признаку их и распознавали. Выкапывали тела, и если какие-то из них были, так сказать, красные как призрак, то их на всякий случай обезвреживали. Как ты понимаешь, У трупа не должно быть румяных щёк. Не должно, согласилась я. Я хорошо помнила серо-зелёный цвет кожи пациентов с занятий по судебной медицине. Мешка бесцеремонно схватил Вурдалака за грудки и развернул его лицом вниз. Упырь даже не шелохнулся. А он днём спит, пояснила баба-яга, роясь в сумке и ничего не может нам сделать. Он не проснётся? Нет, он в трансе. Я смотрела, как Шептуха вынимает из сумки молоток и гвозди длиной в 15 сантиметров. Она приложила первые из них к голове Брудалака и замахнулась молотком. Гвоздь вошёл как в масло. Я была готова убежать, но упырь даже не вздрогнул. Он как будто ничего не чувствовал. Серьёзно, не знаю, что это за сон такой, но большинство людей, скорее всего, проснулись бы, если бы кто-то вбил им в голову 15 гвоздь. У меня всё внутри перевернулось. Я не могла на это смотреть. "Как я и думала", сказала шептуха. Мешка стоял рядом, сжимая обеими руками топор. Ему не терпелось отрубить упырю голову. Смотри внимательно, велела она мне. На что? А лучше прикоснись к его черепу. Может, не надо? Это же труп, он не причинит тебе вреда. И всё же, я слишком стара, чтобы так долго стоять на коленях на голой земле. Немедленно прикоснись к черепу и перестань привередничать. Я послушно встала рядом и дотронулась до головы упыря. Меня передёрнуло. Ну и я понятия не имела, что она имела в виду. Нажми сильнее. Я выполнила приказ и с удивлением почувствовала, как затылочная кость слегка прогнулась под моими пальцами. Меня затошнило. Фу, он уже разлагается, простонала я. Нет, у него просто нет костей. Что? Легенды говорят правду. Шептуха самодовольно улыбнулась. Согласно поверьям, у вурдалаков нет костей, только хрящи. Это ещё один способ отличить их от обычных мертвецов. Мне даже молоток сейчас не нужен. Довольная, она стала забивать гвозди голыми руками, напевая при этом какую-то монотонную мелодию. Я как можно скорее отодвинулась. Мешка глядя на происходящее, улыбался. Клянусь всеми богами, в нашем сумасшедшем трио я, кажется, самая нормальная. Я всего лишь ранила Вурдалаков живот. К остальным преступлениям я отношения не имею. Шептуха вбила все гвозди и удовлетворенно отряхнула руки от земли. Со стоном она поднялась с колен и кивнула мешка, чтобы тот приступил к своей части. Он посмотрел на меня и протянул мне черенок топора. "Может ты?" спросил он. "Нет, спасибо, давай ты сам." "Как хочешь." Он пожал плечами, словно моё нежелание обезглавливать труп было чем-то странным. Птицы весело щебетали, и солнце поднималось по небу во всей красе. Прекрасный день для осквернения мёртвых тел. Голова покатилась по земле. Из шеи не хлынула кровь, и Вурдалак не стал бегать как петух с отрубленной головой. А именно этого я и ожидала. Мешка пнул отделённую от запчастью обратно в могилу. Шептуха погрозила ему пальцем. Я с благодарностью посмотрела на неё. Он должен лежать лицом вниз. Прявкнула она и поправила ногой голову трупа. Моя благодарность вмиг исчезла. "Гося, теперь посыпь его маком", велела мне баба-яга. Я потянулась за двухкилограммовым мешком семян мака. "Куда сыпать? По всему телу, но больше всего на голову". Я выполнила приказ. Когда последние зёрнышки упали на тело Вурдалака, Напряжение окончательно покинуло меня. Я почувствовала усталость, зевнула и села на землю, не заботясь о том, что поблизости могли притаиться муравьи и клещи. Наконец-то я была в безопасности, по крайней мере, на некоторое время. Мешка начал засыпать могилу. Любопытно, кем он был при жизни, произнесла я задумчиво. Мы этого никогда не узнаем. Туристический рюкзак, в котором наверняка лежал кошелёк, уже покрывал слой земли. Мне стало интересно: не ищет ли кто-нибудь этого мужчину? Не скучает ли по нему никем хорошим, заявила шептуха. Может, это неправда, спросила я. Может, он был добрым? Вдруг не только плохие люди становятся упырями? В каждом человеке есть зло. Безгрешных не бывает, она покачала головой. Некоторые же настолько порочны, что превращаются в слуг Велеса, жадных до чужой крови. Вокруг Святовита собираются существа с более чистыми душами. Они все зловредные твари, фыркнул Мешка, которому притила наша беседа. А выкидыши, настаивала я. Это же мёртвые малыши, Что плохого они могли сделать? А они всё же становятся монстрами. Они платят за грехи своих матерей, сказала шептуха. Помни, что они возникают из душ детей, от которых избавились преднамеренно или непроизвольно. Это наказание за преступление родителей. Эти хуже всего, кивнул Мешка, встав рядом с засыпанной могилой. Из ревности они нападают на беременных женщин и акушерок и высасывают из них кровь. В моё время было много суеверий, чтобы защитить роженец от их нападений. Эти суеверия живут и по сей день, признала шептуха и хлопнула в ладоши. Ладно, хорошо с вами, но пора и отдохнуть. Похоже, мы избавились от него навсегда. Ты уверена, что он больше не встанет? спросила я. Я не слышала, чтобы после таких процедур проблема с вурдалаком когда-либо повторялась, ответила она. Можем возвращаться домой. Когда мы шли через лес, Мешка взял меня за руку, ничего при этом не сказав. Он даже не улыбнулся, просто слегка сжал мои пальцы. На мгновение у меня потеплело на сердце, Но только на мгновение потому что потом я заметила черного ястреба кружащего над нашими головами